Книга записана Storytel, Storytel, Жизнь в историях. Патриция Хайсмит. Незнакомцы в поезде. Читает Алексей Богдасаров. Глава первая. Яростно отстукивая колесами рваный ритм по прерии мчался поезд. Он притормаживал на станциях, которые делались все мельче и встречались все чаще. Нетерпеливо выжидал положенные минуты и вновь продолжал свой натиск. Однако пейзаж за окном на протяжении часов был неизменным. п р е р и я колыхалась огромным буро-розовым одеялом, что встряхивали небрежной рукой. Чем быстрее шел поезд, тем сильнее расходились дразнящие волны. Гай отвел взгляд от окна и откинулся на сиденье. Мириам Наверняка будет тянуть с разводом. Это в лучшем случае. Она вполне может решить, что ей не нужен развод, только деньги. Удастся ли ему вообще расторгнуть этот брак? Гай чувствовал, как ненависть парализует его мысли. Все пути выхода из ситуации, казавшиеся такими логичными в Нью-Йорке, теперь превращались в тупики. Там впереди уже совсем близко. Буквально чувствовалось присутствие Мириам, Мириам разовощёкой и веснушчатой, пышущей нездоровым жаром, как п е р е я за окном вагона, Мириам угрюмой и жестокой. Он машинально потянулся за сигаретой, в очередной раз вспомнил, что в вагоне нельзя курить, и все же достал. Дважды стукнул ею по циферблату наручных часов, зачем-то посмотрел на время — пять часов двенадцать минут. Как будто это имело какое-то значение, зажал сигарету в угол рта и бережно прикрывая ладонью огонек спички, закурил. Взгляд к о р е х глаз то и дело устремлялся к окну на раскинувшуюся за ним с в о е нравную и удивительную прерию. Мягкий воротник рубашки слегка задрался, и отражение в оконном стекле с высоким белым треугольником у лица напоминало силуэты з прошлого столетия. сходство усиливало и прическа: черные волосы пышной копной лежали на макушке, а сзади были коротко о стрижены. Прическа в купе с длинным острым носом придавала профилю Гая решительную целеустремленность, а фас это впечатление уравновешивалось тяжелыми н а в и с ш и м и бровями, от которых веяло спокойствием и умением владеть собой. На нем были уже изрядно помятые ф л а н е л е в ы е брюки. темный с фиолетовым отливом пиджак, свободно с и д я щ и й на худощавой фигуре и небрежно повязанный шерстяной галстук помидорного цвета. Вряд ли Мириам собралась бы рожать, если бы этого не хотела. Значит, они с любовником намерены пожениться. Но зачем она потребовала, чтобы он приехал? Для развода его присутствие не обязательно. И почему вот уже четыре дня с того самого момента, как пришло ее письмо? Он не может думать ни о чем другом. В письме было каких-то пять или шесть строчек, округлым почерком Мириам сообщала, что ждет ребенка и хочет встретиться. Ее беременность гарантирует получение развода. Почему же он так нервничает? Самым мучительным было подозрение, что в нем говорит ревность. Мириам когда-то вытравила его ребенка, и вот теперь собиралась родить от другого. Нет. Дело не в этом. Его мучает стыд, только стыд за то, что он любил такую женщину. Он затушил сигарету о решетку радиатора. о курок вылетел под ноги и Гай пнул его подальше в угол. Скоро все наладится. Будет развод, будет работа во Флориде. Руководство компании наверняка утвердит его проект. Решение примут на этой неделе. И будет Анна. Они с ней уже могут строить планы на будущее. б о л ш е года он мучительно ждал, когда же случится то, что освободит его, и вот наконец д о ж д а л с я Гая ощутил взрыв счастья и расслабился в бархатном кресле. Пожалуй, он ждал этого даже три года. Конечно, развод можно было купить, но он не располагал необходимой суммой. Нелегко начинать карьеру архитектора без постоянного места в фирме. Мириам не требовала, чтобы он содержал ее, зато находила другие способы отравить ему существование. Например, говорила в м е т к а л ф е что они по-прежнему любят друг друга, и Гай заберет ее к себе в Нью-Йорк, как только там устроится. Иногда она писала ему с просьбой прислать денег понемногу, но это все равно раздражало. Деньги он отправлял, понимая, что с нее останется развернуть против него в м е т к а л ф е военную к о м п а н и ю а ведь в этом городе живет его мать. На сиденье напротив плюхнулся высокий светловолосый молодой человек в ржаво-коричневом костюме и рассеянно улыбаясь подвинулся в угол. Лицо у него было бледное, с мелкими чертами, и прямо посреди лба торчал огромный прыщ. Гай отвернулся к окну. Новый сосед, похоже, не знал, то ли ему подремать, то ли завязать беседу. Его клонило в сон, локоть, на которого он опирался, то и дело скользил по подоконнику. Но стоило молодому человеку разлепить короткие ресницы, и он снова с рассеянной улыбкой смотрел на Гая, покрасневшими серыми глазами. Похоже, он был пьян. Гай раскрыл книгу. однако сосредоточиться на чтении не смог. он взглянул на мигающие люминесцентные лампы под потолком, на не зажженную сигарету в костлявой руке соседа, на монограмму ЧЭБ, на зеленый шелковый галстук вручную расписанный пальмами кричащего оранжевого цвета, долговязая ржаво-коричневая фигура беззащитно обмякла на с и д е н ь е голова запрокинулась. и з д о р о в е н н ы й то ли прыщ, т о ли нарыв, возвышался посреди лба, как горная вершина. Интересное лицо, хотя и непонятно почему. Не юное и не старое, не то чтобы умное, но и глупым не назовешь. Оно постепенно сужалось от высокого выпуклого лба к впалым щекам и тонкогубому рту, глубоков синеватых т е н я х г л а з н и ц Маленькими раковинами скрывались сомкнутые веки. Щеки были гладкие, как у девушки, пожалуй, даже как восковые, словно все возможные изъяны кожи слились воедино и приняли форму этого огромного п р ы щ а Гай снова попытался читать. На этот раз слова обрели смысл и даже начали понемногу унимать беспокойство. Однако внутренний голос спросил: много ли толку от Платона? Когда предстоит иметь дело с Мириам, Гай уже задавался этим вопросом в Нью-Йорке, но все равно взял книгу, старый учебник из университетской программы. Ему хотелось найти для себя в поездке к Мириам хоть что-то приятное. Он поглядел в окно, увидел свое отражение, опустил торчащий угол воротника. Анна всегда поправляла ему воротник. Гай вдруг почувствовал себя беспомощным вдали от нее. Он поерзал на сиденье и случайно задел вытянутую ногу спящего соседа напротив. Кресницу у того дрогнули, покрасневшие глаза раскрылись, и Гай подумал, что сосед вполне мог все это время наблюдать за ним из под век. Извините, пробормотал Гай. Да ничего. Сосед выпрямился и резко встряхнул головой. Где это мы? Въезжаем в Техас. Сосед извлек из внутреннего кармана золотую фляжку, откупорил и любезно протянул Гаю. Спасибо, не надо, проговорил Гай. Сосед отхлебнул, слышен был плеск жидкости и металлические стенки. Гай поймал неодобрительный взгляд женщины, сидевшей через проход и с самого Сент-Луиса не поднимавшего глаз от вязания. Куда направляетесь? Мокрые тонкие губы изогнулись в улыбке. В м е т к а л в А, хороший городок. По делу? Сосед моргал красными глазами, изображая вежливый интерес. Да. И по каком у же? Гай нехотя оторвался от книги. Я архитектор. О, дома, значит, строите? Да. А я ведь не представился. Он чуть привстал. Меня зовут Бруно. Чарльз Энтони Бруно. Гай коротко пожал ему руку. Гай Хейнс. Очень приятно. Вы из Нью-Йорка? Хриплый баритон звучал фальшиво, словно Бруно говорил только для того, чтобы заставить себя проснуться. Да. Я сам Слонка Айлена. д Еду в Санта-Фе отдохнуть. Бывали в Санта-Фе? Гай покачал головой. Там можно расслабиться. Бруно улыбнулся, обнажив гнилые зубы. А касаемо архитектуры, дома там в основном индейские. К ним подошел кондуктор. Это ваше место? спросил он у Бруна. У меня купе в соседнем вагоне. Бруно откинулся на спинку сиденья, всем своим видом показывая, что никуда не пойдет. Третий номер? Вроде да. Кондуктор пошел дальше. Вот люди, пробурчал Бруно. Он оперся локтями на колени и с усмешкой стал глядеть в окно. Гай хотел бы почитать, однако его отвлекало присутствие соседа. Тот явно изнывал от скуки и в любой момент мог продолжить навязываться. Гай раздумывал не пойти ли в вагон р е с т о р а н но о т чего-то остался на месте. Поезд опять замедлял ход. Заметив, что Бруно собирается что-то сказать, Гай ретировался в соседний вагон и соскочил на гравий, прежде чем состав успел полностью остановиться. В первую секунду у него перехватило дыхание от ночного воздуха, куда более живого, чем в вагоне, густого и тяжелого от запахов. Пахло нагретым на солнце пыльным гравием, мазутом и горячим металлом. Гаю хотелось есть. Он размеренными шагами прогуливался вдоль вагон ресторана, сунув руки в карманы и дыша полной грудью, хоть пахучий воздух и был ему неприятен. С юга на горизонте россыпью мерцали огни: красные, зеленые, белые. Угая промелькнула мысль, что Анна наверняка тоже останавливалась здесь накануне по пути в Мехико, а ведь мог поехать с ней. Она предлагала вместе доехать до м е д к а л ф а Он мог бы даже пригласить ее в свой дом на денек, познакомить с матерью, если бы не Мириам. Да к черту Мириам! Если бы сам он был другим человеком, если бы он мог на все это наплевать. Он рассказал Анне о Мириам почти все, но не хотел, чтобы они встречались. Сама мысль об этом была невыносима. Он хотел поехать один, чтобы спокойно подумать, и что же? Много он надумал, что толку от размышлений, что толку от логики, если имеешь дело с м и р е м Кондуктор прокричал, что поезд отправляется, Гай помедлил и в последний момент вскочил на подножку вагона, следующего за рестораном. Не успел официант принять у него заказ, как в дверях нарисовался тот самый навязчивый сосед. Он не твердо стоял на ногах. А короткая сигарета в углу рта придавала ему несколько воинственный вид. г а й успел выкинуть его из головы, и теперь долговязая ржаво-коричневая фигура возникла перед ним как неприятное воспоминание. з а п р и м е т и в Гая, Бруно улыбнулся и подвинул себе стул. А я уж боялся, вы от поезда отстали, жизнерадостно сообщил он. Мистер Бруно, если вы не против. Я бы хотел немного поразмышлять в спокойной обстановке. Бруно затушил окурок, уже обжигавший ему пальцы, и тупо посмотрел на Гая. Он был пьянее прежнего, на небритых щеках грязными разводами темнела щетина. У меня в купе спокойная обстановка. Давайте там и пообедаем. Что скажете? Благодарю. Я бы предпочел остаться здесь. Нет, нет, я настаиваю. Официант, Бруно хлопнул в ладоши. Пожалуйста, отправьте заказ этого господина в купе номер три. А мне принесите стейк средней прожарки и яблочный пирог. И Еще два виски с содовой, если можно, побыстрее. Он взглянул на Гая с рассеянной улыбкой. Идемте. Поколебавшись, Гай встал и последовал за ним. В конце концов, какая разница? Его все равно уже тошнит от себя и своих мыслей. Заказывать виски не было никакой необходимости, разве что ради льда и стаканов. Четыре бутылки с желтыми ярлыками стояли р е д к о м на чемодане крокодиловой кожи — единственная аккуратная композиция в форменном бедламе. Чемоданы, сундуки и п о р т п л е д ы громоздились в беспорядке, так что негде было шагу ступить, кроме маленького п я т а ч к а в самом центре этого лабиринта. Повсюду, как попало, валялись вещи, спортивная одежда, теннисные ракетки, набор клюшек для гольфа, пара фотоаппаратов, плетеная корзина с бутылкой вина и фруктами, уложенными на папиросную бумагу цвета фуксии. Сиденье у окна покрывало россыпь книг, журналов и комиксов. Гай также заметил коробку конфет, перевязанную алой ленточкой. У меня тут немного по спортивному, констатировал Бруно с внезапным смущением. Ничего. Гай зулыбался. а Обстановка купе позабавила его, К тому же ему приятно было находиться в закрытом уединенном пространстве. Улыбка преобразила его лицо. Лоб разгладился, глаза под темными бровями заблестели. Он ловко ступал по лабиринту из чемоданов, осматриваясь с кошачьим любопытством. Бруно протянул ему т е н н и с н у ю ракетку. н а в ё х о н ь к а я ни разу не касалась мяча. Мать заставляет меня возить с собой это барахло. Надеется, что спорт отвлечет меня от баров. Ну и ладно, зато всегда есть, что заложить, если вдруг деньги кончатся. В путешествиях я предпочитаю пить, так ощущения богаче вы не находите. Принесли виски с содовой в высоких бокалах. Бруно щедро долил их из бутылки с желтым я р л ы к о м Садитесь, приказал он, и пиджак снимайте. Но оба продолжали стоять в пиджаках. Пару неловких минут они не знали, что сказать друг другу. Гай отхлебнул из бокала теперь практически не разбавленного виски, посмотрел на пол, подумал, что у Бруна странные ступни, возможно, дело в ботинках. Небольших светло-коричневых ботинках с длинными мысами, такими же вытянутыми, как подбородок хозяина. Выглядели они несколько старомодно. И вопреки первоначальному впечатлению вблизи Бруно не смотрелся тощим. Ноги у него были тяжеловесные, да и сложение не хрупкое. Надеюсь, вы не в обиде, что я подсел к вам в ресторане. Осторожно спросил Бруно. Нет, что вы? Мне было одиноко. Гай заметил, что, конечно, не весело ехать одному в купе. Случайно зацепил что-то ногой. Как выяснилось, ремешок фотоаппарата Ролл и Флекс. На боку кожаного чехла белела свежая царапина. Гай чувствовал на себе робкий взгляд Бруна. И зачем он только пришел? Ясно же, что он умрет здесь со скуки. Надо было оставаться в ресторане. Но тут появился официант с накрытым подносом, разложил откидной стол, и от аромата жареного на углях мяса Гай немного приободрился. Бруно н а с т о я л что счет оплатит он, пришлось уступить. Гаю принесли гамбургер, Бруно стейк с грибной подливой. Что строите в м е т к а л ф е Ничего, у меня там мать живет. А, так вы в гости? Бруно расспрашивал с неподдельным интересом. Это ваш родной город? Да, я там родился. Со стороны не скажешь, что вы из Техаса. Бруно залил стейк и картошку кетчупом и аккуратно взял пальцами стебелек петрушки. Давно дома не были? Года два. А отец ваш что же там? Мой отец умер. О. И какие у вас отношения с матерью? г а й ответил, что хорошие. Вкус виски, хоть г а й и не любил его, был сейчас ему приятен, потому что напоминал о б а н н е Если она вообще пила, то исключительно виски, напиток ей под стать, золотой, полный света, настоящее произведение искусства. Где вы живете на Лонг-Айленде? п о и н т е р е с о в а л с я г а й у Бруно. В г р е й т н е к е Анна тоже жила на Лонг-Айленде, только подальше. Я зову свой дом к а н у р о й продолжал Бруно. Он окружен зарослями собачьего дерева. И все его обитатели чем-то напоминают побитых собак. Все, вплоть до шофера. Он вдруг искренне з а х о х о т а л и опять склонился над тарелкой. Гай видел только его макушку с редеющими волосами и торчащий на лбу прыщ — чудовищно большой и отвратительный прыщ, который как-то не бросался в глаза с момента встречи в ресторане, зато теперь буквально притягивал взгляд. И почему же, спросил Гай. Папаша умеет обласкать, ублюдок. А вот с м а т е р ь ю у меня, как и у вас, все хорошо. Она приедет в Санта-Фе на пару дней. Прекрасно. Да, прекрасно, воскликнул Бруно, так будто Гай с ним спорил. Мы с ней отлично ладим, сидим болтаем, играем в гольф, бывает даже на вечеринках вместе появляемся. Он хохотнул с немного смущенным, но гордым видом и вдруг показался совсем молодым и неуверенным в себе. Вам, наверное, смешно. Нет, ответил Гай. Одно плохо. Своих денег у меня нет. Вообще-то с этого года я уже должен получать собственный доход, но п а п а ш а меня его лишил. Переводит мои деньги с е б е в казну. Не поверите? Денег у меня сейчас не больше, чем во время учебы на всем оплаченном. То и дело приходится у матери сотню просить. Ну почему же вы не позволили мне оплатить счет? Да нет, я не к тому. Я говорю, меня грабит собственный отец. Как вам такое? А ведь это даже не его деньги, это наследство матери. Он явно ожидал от Гая поддержки. А что же ваша мама? Почему она не вмешивается? А Паша записал все на свое имя, когда я еще ребенком был, хриплово сликнул Бруно. А, -а, а Гай подумал, что он не первый случайный знакомый, которого Бруно подчует обедом за свой счет и этой историей. Почему же он так с вами поступает? Бруно с безнадежным видом развел руками и спрятал их в карманы. Говорю же, ублюдок, все под себя г р е б е т Заявляет, что ничего мне не даст, потому что я бездельник. Нашел оправдание. Просто он считает, что мы с мамой слишком хорошо живем, ищет способы, как бы нагреть на нас руки. Гай представил себе Бруна рядом с матерью, наверняка м о л о ж а в о й светской львицей, которая злоупотребляет тушью для ресниц и, как и сын, умеет покутить. А где вы учились? В Гарварде. Меня оттуда выперли на втором году за пьянки и азартные игры. Бруно передернул щуплыми плечами. Вы т о не б о с н и й ц таких. Ну да, я тунеядец. Что с того? Он разлил виски по бокалам. Я не называл вас тунеядцем. Зато папаша называет. Ему бы такого благоразумного сыночка вроде вас все были счастливы. Почему вы решили, что я благоразумный? Ну, вы серьезный. Профессию себе выбрали, архитектором работаете. А мне вот не хочется работать. Мне это не нужно, понимаете? Я не писатель, не художник, не музыкант. Зачем человеку работать, если нет необходимости? Язву я з в у я с е б е на живу более приятным путем. Папаша вот уже нажил. Он все мечтает, что я продолжу его бизнес, а я ему говорю, что его бизнес, любой бизнес, это узаконенное перерезание глоток, как брак, это узаконенный б л у д Разве я не прав? Гай бросил на него ироничный взгляд и посыпал солью на колотый на вилку ломтик картошки фри. Он жевал не спеша, получая удовольствие от еды и даже в какой-то степени от общества Бруна. Как будто наблюдал представление комедианта на далекой сцене. На самом деле мысль его занимала Анна. Временами мечты о ней, не оставлявшие Гая, казались более живыми и настоящими, чем окружающая действительность, которая лишь иногда пробивалась в его сознание острыми краями, отдельными картинками, как, например, царапина на чехле дорогой фотокамеры. Длинная сигарета Бруно, затушенная в куске сливочного масла, разбитое стекло в рамке отцовского портрета, который Бруно однажды демонстративно вышвырнул из комнаты и теперь гордо этим хвастался. А ведь можно успеть повидаться с Анной в Мехико перед поездкой во Флориду, если побыстрее утрясти дела с Мирям, полететь в Мехико самолетом, а потом самолетом же добраться до Палм-Бич. Эта идея не приходила в голову раньше, потому что раньше г а й не мог позволить себе такие путешествия. Но если контракт в Палм-Бич с ним все-таки заключат, почему бы и нет? Он запер в гараже мою машину. Вы представляете, насколько это оскорбительно? Голос Бруно сорвался на визгливой ноте. Зачем? Да просто потому, что она была мне в тот вечер нужна. В итоге меня забрали друзья, так что ничего он не добился. Гай не знал, что сказать. А он что, держит ключи у себя? Он забрал мои, прямо из комнаты. Вот почему он меня так испугался. Даже из дома удрал с перепугу. Бруно сидел в полоборота игры с ноготь тяжело дыша, потные пряди волос т о р щ и л и с ь на долбом как антенны. А все потому, что матери не было дома. При ней он бы себе такого не позволил, конечно, конечно. Сам того не желая, эхом повторил Гай. Весь их разговор был прелюдией к этой истории, в которой Бруно наверняка многое умолчал. Вот что скрывалось за покрасневшими глазами попутчика, за его грустной улыбкой. Еще одна история несправедливости и вражды. Значит, вы швырнули его фотографию в коридор? Зачем-то переспросил Гай. Да, вы швырнул ее из комнаты матери. Бруно подчеркнул три последних слова. Он ведь сам ее туда поставил. Мама любит капитана не больше моего. Капитан. Нет уж, брат, я его так не зову. Но почему он так себя с вами ведет? Не только со мной, с матерью тоже. Он не такой, как мы, вообще не такой, как нормальные люди. Ему никто на свете не нравится. Он любит только деньги. Он перерезал много глоток и разбогател. Ну да, он умный, признаю, но совесть у него не чиста. Вот почему он так хочет втянуть меня в свой бизнес, чтобы я тоже резал глотки и чувствовал себя сволочью. Бруно судорожно сжал кулак, стиснул зубы, закрыл глаза. Гай даже подумал, что он сейчас заплачет, но Бруно разлепил припухшие веки и снова робко улыбнулся. Что? Навел я на в а с т т с к у а? Просто хотел объяснить, почему собрался в такой спешке, не подождав маму. На самом деле я веселый парень, честное слово. Разве вы не можете уехать от отца, когда пожелаете? Бруно, как будто не сразу понял вопрос, а потом ответил спокойным тоном: "Конечно могу, но мне нравится жить с матерью, а мать, видимо, не уходит от мужа из-за денег". Предположил Гай и полез в карман. В сигарету он протянул Бруно пачку. Оба закурили. Знаете. Он тогда сбежал от меня, а до этого, наверное, лет десять все вечера сидел дома. Даже не представляю, куда он пошел. Я был так зол, что вполне мог убить его. У вас никогда не возникало желания кого-нибудь убить? Нет. А со мной случается? Иногда чувствую, что способен прикончить папашу. Он посмотрел в свою тарелку. продолжая смущенно улыбаться. А знаете, какое у него хобби? Вот угадайте. Гай не хотел угадывать. Он хотел, чтобы его оставили в покое. Ему вдруг стало невыносимо скучно. Собирает формочки для печенья. Не выдержав, з а х и хикал Бруно. Честное слово, они у него всех сортов и калибров. И пенсильванский, и баварский, и английский, и французский, и венгерских целая куча. Ими вся его комната забита. А над письменным столом в рамке висят формочки зверушки, знаете такое детское печенье, в коробках продается. Он написал президенту компании, которая их выпускает, и ему прислали весь набор. Век машин, надо же! Бруно расхохотался и опустил голову. Гай смотрел на него не мигая. Вид у Бруна был гораздо комичнее того, что он говорил. Он печет, а? Ну, печень это он печет. Бруна загоготал громче прежнего, стянул себя пиджак и бросил на чемодан. Когда веселье немного улеглось, он сказал неожиданно спокойно: "Мать всегда его посылает. Иди поиграй в свои формочки." Гладкое лицо б р у н о покрывал п о т как тонкая пленка масла. Как вам обед? Превосходно. Искренне ответил Гай. Слыхали о компании б р у н о Трансформинг на Лонг-Айленде? Трансформаторы, инверторы и прочая электротехника? Да вроде нет. Но неудивительно, хотя прибыль у нее не маленькая. Вы вот деньгами интересуетесь? Не особенно. Извините за вопрос. Сколько вам лет? Двадцать девять. Серьезно? Я бы дал больше. А как по-вашему, сколько мне? Гай окинул его взглядом и предположил: двадцать четыре, может, двадцать пять. По правде говоря, он решил польстить. На самом деле Бруно выглядел младше. Угадали, двадцать пять. Значит, я все-таки тяну на двадцать пять с таким-то украшением на лбу. Бруно закусил нижнюю губу. В глазах у него вспыхнул испуг и острый стыд. Прикрыв лоб ладонью, он вскочил и метнулся к зеркалу. Я же хотел пластырь наклеить. Гай попытался заверить его, что ничего страшного, но Бруно продолжал разглядывать прыщ в зеркале, м о р щ а с ь от омерзения. Это необыкновенный прыщ, изрёк он гнусаво. Это нарыв. Во мне бурлит ненависть и так она прорвалась наружу. Это испытание Иова. Да ну вас! Отмахнулся Гай со смешком. Он начал вылезать в понедельник, как раз после нашей ссоры. И с тех пор все растет. Наверняка шрам останется. Нет, вряд ли. А я говорю останется. И вот таким красавцем я приеду в Санта-Фе. Бруно сел в кресло. сжав кулаки и вытянув в сторону толстую ногу и погрузился в трагические раздумья. Гай подошел к сиденью у окна, взял книгу. Книга оказалась детективом, как и все остальные валяющиеся на сиденье. ш р и ф т р а сплывался перед глазами, похоже, алкоголь сильно ударил в голову. Впрочем, сегодня Гаю было все равно. В Санта-Фе я буду кутить на полную катушку. Заявил Бруно. Вино, женщины, все такое прочее. Ха -ха. И что же это такое прочее? Что-нибудь. Все и сразу. Бруно скривил рот в уродливой гримасе, напуская на себя бесшабашный вид. Я считаю, что в жизни нужно попробовать все возможное. И, пожалуй, умереть, пытаясь совершить невозможное. Эти слова всколыхнули что-то в душе Гая на мгновение, пока обычная рассудительность н е в о з о б л а д а л а Например, тихо спросил он, например полететь на Луну, разогнать автомобиль до рекордной скорости с завязанными глазами? Я, кстати, пробовал. Рекорда не вышло, но до ста ш е с т и д е с я т разогнался. Что прямо с завязанными глазами? А еще я провернул квартирную кражу. Бруно посмотрел на Гая с непрошибаемым спокойствием. в Полне успешно. Гай недоверчиво улыбнулся, хотя слова Бруно звучали весьма убедительно. Этот человек мог быть способен на преступление. Он мог быть сумасшедшим, хотя нет, скорее отчаянным. Отчаянная скука богачей. Гай нередко беседовал о ней санной. Скука, имеющая силу скорее разрушительную, чем созидательную, она не реже, чем нужда, толкает людей на злодейство. Мне это было нужно не для наживы, продолжал Бруно. Я нарочно украл совершенно неинтересные мне вещи. И что же вы украли? Зажигалку, модельку автомобиля. Статуэтку с каминной полки, цветной фужер, какую-то ерунду. Бруно пожал плечами. Я еще ни кому, кроме вас, об этом не говорил. Я вообще не из болтливых. Он улыбнулся. Хотя у вас наверняка сложилось другое мнение. И как же вы это провернули? Спросил Гай, затягиваясь. Наблюдал за многоквартирным домом в Астории, выбирал время. А потом просто в л е з в окно с пожарной лестницы, очень просто. Я это сделал, вычеркнул из списка и подумал: ну слава богу. Почему слава богу? Бруно застенчиво улыбнулся. Да сам не знаю. Он налил виски себе, потом Гаю. Гай смотрел на его неловкие трясущиеся руки, которые воровали на обкусанные до мяса ногти. Неуклюжие, как у младенца, пальцы вертели коробок спичек, пока не уронили его на засыпанный пеплом стейк. Гай размышлял о том, как скучно на самом деле преступление, как часто оно совершается просто так, без причины. И кто бы мог подумать при взгляде на руки Бруна, на его купе, на его некрасивое грустное лицо, кто бы мог подумать, что этот человек воровал? А вы? Расскажите теперь о себе, любезно предложил Бруно. Да мне и рассказывать нечего. Гай достал из кармана пиджака трубку, постучал ею по подошве ботинка, посмотрел на кучку пепла на ковре и тут же забыл о ней. Опьянение сильнее давало о себе знать. Мыслями он уже находился в Палм-Бич. Если контракт все же заключат... Две недели пролетят незаметно, и можно будет приступить к работе. Если повезет, р а з в о д не потребует много времени. Перед глазами само собой, без всякого напряжения памяти возникла картинка из законченного проекта: невысокие белые дома в окружении зеленых л у ж а е к г а й вдруг ощутил гордость за себя, глубокое спокойствие и уверенность, что судьба к нему благосклонна. Какие дома строите? Ну, знаете, в стиле модернизма. Пока спроектировал пару магазинов и небольшой деловой центр. Гай улыбнулся. Обычно он испытывал легкую досаду и желание закрыться, когда его расспрашивали о работе, но от чего-то сейчас был совсем не против. Женаты? Нет. То есть, да, но мы расстались. О, почему? не сошлись характерами и давно три года назад а что не разведетесь Гай Хмуро молчал она тоже в Техасе продолжал въедаться Бруно да к ней едете с ней я тоже намерен встретиться чтобы обсудить развод он стиснул зубы тут же п о ж а л е в осказанном Бруно с к л а б и л с я И что у вас там в Техасе за девицы? Хорошенькие некоторые, но в большинстве ведь глупые, а и такие встречаются. Гай с улыбкой подумал, что м и р а м пожалуй, вполне соответствует представлениям Бруна о техасских девицах. А ваша жена? Довольно симпатичная, ответил Гай осторожно. Рыжая, склонна к полноте. А з о в у т Мириам, Мириам Джойс, хм, умная или дура? Не интеллектуалка, но я и не искал себе такую. И любили не бось безумно? Почему он это спросил? Неужели так заметно? Бруно смотрел цепко, не мигая, не упуская ни одной мелочи. Он будто перешагнул порог усталости. Когда сон необходим, и у него открылось второе дыхание, г а й вдруг понял, что эти серые глаза так пристально следят за ним уже не первый час. С чего вы взяли? Вы хороший парень, очень серьезный, и женщины даются вам нелегко, правда же? В каком смысле нелегко? переспросил г а й сердито, хотя в душе был благодарен Бруно. Попутчик искренне сказал ему то, что на самом деле о нем думал. Гай уже знал, что среди людей это большая редкость. Меж тем ответа он не дождался. Бруно лишь развел руками и вздохнул. Что значит нелегко? повторил Гай. Ну, душан распашку, большие надежды, они вас по зубам, да? Не совсем так. Гай почувствовал укол жалости к себе и счел нужным встать, прихватив бокал. Но пройтись в купе было негде. К тому же вагон так трясло, что даже стоя на месте с трудом удавалось удерживать равновесие. А Бруно продолжал смотреть на него, закинув ногу на ногу и подергивая старомодным ботинком. Он то и дело встряхивал сигарету, держа ее над тарелкой. Черно-розовый стейк медленно покрывался слоем пепла. Гаю обратил внимание, что дружелюбие у Бруна поубавилось, как только он услышал про жену. Зато прибавилось любопытство. И что же? Она начала изменять вам? Проницательность Бруна действовала Гаю на нервы. Нет, это все уже в прошлом. Но вы до сих пор состоите в браке. Ведь можно было успеть развестись. Гаю внезапно стало стыдно. Раньше я не особо задумывался о разводе, а что теперь? Теперь она попросила. Думаю, ждет ребенка. О, -о, о, ну да, для развода самое время. То есть три года она спала со всеми подряд, и наконец кого-то з а а р к а н и л а Скорее всего, Бруно попал в точку. И з а а р к а н и л а именно ребенком. Как он смог все это угадать? Наверняка просто распознал в Мириам черты другой женщины, той, кого лично знал и презирал. Гай повернулся к окну, но не увидел в нем ничего, кроме собственного отражения. Удары сердца сотрясали его тело сильнее вагонной качки. Пожалуй, он так разволновался, потому что прежде еще никому не рассказывал так много о Мириам, даже Анне. Он только не объяснил Бруно того, что Мириам когда-то была другой, милой, верной, одинокой. Она всем сердцем стремилась к нему и к свободе от своей семьи. Завтра он ее встретит, сможет даже коснуться, лишь протянув руку. Впрочем, мысль о прикосновении к ее мягкому телу, не к о г д а такому желанному, стала теперь невыносимой. г а й вдруг почувствовал себя очень несчастным. И что же у вас случилось? Мягко спросил голос Бруна за спиной. Неправда очень интересно. Подружески. Сколько ей было, когда вы поженились? Восемнадцать. И она сразу наставила вам рога? Гай рефлекторно повернулся, как будто пытаясь заслонить Мириам от нападок. Это, знаете ли, не единственное, что может разрушить отношения. но именно это с вами и случилось. Гая отвел взгляд, чувствуя злость пополам с удивлением. Да, короткое уродливое слово. Знаю я таких рыжих южанок. Заметил Бруно, ковыряя кусок яблочного пирога. Гая снова охватил острый совершенно бессмысленный стыд, бессмысленный, потому что ни один поступок. ни одно высказывание м и р а м не смутило бы и не удивило Бруна. Он похоже вообще не умел испытывать удивления, только любопытство. Бруно глядел в тарелку с видом напускного смирения. Глаза у него расширились и заблестели, насколько это было возможно, принимая во внимание полопавшиеся сосуды и темные круги. Законный брак, проговорил он со вздохом. Эти слова эхом отозвались в ушах Гая. Они заключали в себе нечто величественное, величие таких изначальных понятий, как святость, любовь, грех. В них был круглый терракотовый ротик Мириам, цедящий, с чего это я должна перед тобой стелиться? В них были глаза Анны, когда она сажала крокусы на лужайке и смотрела на него сверху вниз, откидывая волосы солба. Была Мирием у высокого окна в Чикагской квартире. Она поднимала свое веснушчатое лицо Сердечко, чтобы взглянуть ему прямо в глаза, как всегда делала, намереваясь солгать. И был Стив с вытянутым лицом и наглой ухмылкой. Нагая нахлынули воспоминания, и ему захотелось вскинуть руки, чтобы отогнать их. Он помнил, как там пахло. духами м и р а м и нагретой пылью скрашенных батарей, он отдался воспоминаниям безучастно, впервые оставив попытки изгнать из них лицо м и р а м превратить его в розовую дымку. Что будет, если снова вспомнить все как было? Придаст ли это ему сил, или напротив сделает еще уязвимей? Я серьезно спрашиваю, что у вас случилось? настаивал голос Бруно где-то вдалеке. Вам жалко рассказать, мне правда интересно. Стив случился. Гай поднял бокал. Он видел перед собой предвечерний час в обрамлении дверного проема, и картинка была черно-белой, как фотография. В тот день он обнаружил их в Чикагской квартире. В тот день в его памяти имел свой собственный цвет и запах. Он представлял собой чудовищное произведение искусства, день навсегда застывший в истории, или не застывший, быть может, наоборот, этот день всегда и везде следует за Гаем. Вот же он прямо сейчас перед глазами, и самое неприятное Гай чувствовал желание выложить Бруно все от начала до конца. Излить душу случайному попутчику, который выслушает, посочувствует и забудет. Эта идея сулила ему утешение. К тому же Бруно необычный попутчик. Он достаточно жесток и порочен, чтобы по достоинству оценить эту историю первой любви. Стив был лишь неожиданным ее окончанием, благодаря которому все предшествующие события стали логичными. Он даже не первый, с кем она изменила. Просто в тот вечер двадцатишестилетняя с а м о л ю б и е я Гая р а с с ы п а л о с ь на осколки. Он тысячу раз прокручивал в сознании эту историю, классическую и драматичную из з а его глупости. Его глупость лишь добавляла ей к о м и з м а Я хотел от своей жены слишком многого, проговорил Гай с напускным равнодушием. безо всяких к этому оснований. Она, как выяснилось, любила быть в центре внимания. Наверное, кокетничать она будет всю жизнь вне зависимости от того, кто с ней рядом. Знаю, знаю, эти вечные старшеклассницы. Бруно махнул рукой, неспособны даже создать видимость, что принадлежат кому-то одному. Гай посмотрел на него. Вообще-то было время, когда Мириам принадлежала только ему. Рассказывать о ней Бруно сразу расхотелось. Гай даже у с т ы д и л с я того, что всерьез об этом думал, а Бруно уже принял равнодушный вид, развалился в кресле и лениво рисовал спичкой узоры в соусе на тарелке. Профиль его рот с опущенными уголками напоминал рот старика. Он как бы говорил. Мне совершенно не интересно. Я выше всей этой е р у н д ы Мужчин на таких женщин так и тянет. Пробормотал Бруно, как мух на помой.